Утром в офисе его, как всегда, встретила секретарша Надежда. Девушка была пунктуальной и всегда приходила на работу чуть раньше положенного времени. В кабинете вкусно пахло кофе, и уже ждал свежий сэндвич и чашечка ароматного капучино. Доброе утро, Михаил Александрович, сказала она и нагнулась, подав ему чашку кофе. Какие формы, подумал Миша, чувствуя, что возбуждается при виде секретарши. Немудрено, третий месяц без секса. Последний раз у них было с Миланой, когда она еще ходила беременная. Да, вот это были времена, подумал Миша. Милана на гормонах все время хотела близости, такая ненасытная была, ей не мешал даже огромный живот. Не то, что с первой беременности воздержание почти полгода. Еще чуток, и я побью рекорд. Миша отогнал от себя б у д о р а щ и е мысли, поблагодарил Надежду и начал пить кофе, наслаждаясь тишиной. Через пять минут он позвал Надю к себе и дал задание найти няню для л е н и Хорошо, ответила девушка и ушла. Телефон Миши зазвонил. Алло, услышал он знакомый протяжный голос з а к а з ч и к ы звонка, от которой он так ждал. э л е о н о р а доброе утро, оживился Михаил. Доброе. Я поговорила с другими учредителями насчет суммы, которую вы написали. Я не не против. Это отлично. перебил ее счастливый мужчина. Но я должен узнать, что за игру вы хотите продолжить. Вы можете мне прислать текст игры или скажите хотя бы название. Уверен, что она очень популярна и я знаю ее. Знаете, я активно слежу за новинками на рынке. Не торопите события, оборвала его э л е о н о р а Мой муж является вторым соучредителем фирмы и он изъявил желание обсудить и детали с вами лично, когда удобно вам будет встретиться с ним. В пятницу в шесть в ресторане Нагайна подойдет? – спросила она мужчину. – Да, конечно, я готов хоть сегодня, – ответил Миша. – Хорошо, я ему передам. До встречи. Она повесила трубку. Миша ликовал. Контракт на Мази. Еще чуток и фирма будет обеспечена деньгами на целый год. В кабинет зашла секретарша и озабоченно, посмотрев на боса, сказала: На связи висит Уолтер Джим. Он вне себя от ярости, что-то с приложением н е так. Соединяй, сейчас я с ним разберусь. Мужчина закончил все дела и довольный собой поехал домой. Надя перед уходом сообщила, что помощницу нашла, и она очень понравилась Милане. Удовлетворенный Миша торопился домой в ожидании долгожданных перемен в доме и был удивлен, не обнаружив жену дома. Хозяйка ушла еще в обед, сказала Вивиан Мише. Как только приняла на работу Марту, до сих пор не вернулась. Раньше она тоже отлучалась днем, но не надолго. Призналась взволнованная няня. Понятно, ответил растерянный Михаил. Буду сейчас ей звонить. Интересно, куда она могла пойти. Может быть, к мадам Алсу? предположила Вивиан. А ты откуда не знаешь? удивился Миша. Ведь м и л а н а говорила, что мать не приходила и они даже не созванивались. Ну как? Она же мама вашей жены. Она часто тут бывает днем. Иногда даже не одна, а с месье Алексом. Сказала женщина. Алексом говоришь? Миша забеспокоился. Именно это имя жена вчера ночью повторяла во сне. Кто он? Новый любовник Алсу? Миша старался гнать плохие мысли, что у жены мог быть кто-то. Вивиан сказала, что этот Алекс приходил с Алсу. Значит, это новый х а х а л ь ее матери, не более того. Успокаивал он себя. Мужчина вышел из детской, оставив детей с няньками, и стал набирать номер жены. Телефон не отвечал. Он повторил вызов раз десять, пятнадцать, бесполезно. Подумав, что Милана могла быть у матери, Миша сел в машину и поехал по адресу, где оставил тещу. Только номер квартиры и этаж он не знал. Миша подъехал к дому и ему повезло. Алсу шла под ручку с каким-то мужчиной домой. Алсу, стой! крикнул Миша ей на русском и, притормозив на обочине, выбежал из машины и побежал за парочкой. Женщина, услышав свое имя, остановилась и обернулась. Погоди здесь, попросила она м у ж ч и н у и н о с т р а н ц а и подошла к Мише. Что тебе, з е т е к Милана, она н е у т е б я Я потерял ее, няню говорит, она ушла из дома в обед. Алсу призадумалась. Как будто прикидывая, что лучше ему ответить, и произнесла: "Да, она была у меня около часа назад. Наверное, еще не добралась до дома. Позвони ей. Я звонил, она не берет." Забеспокоился мужчина. "Не переживай, найдется. Езжай домой. Вы, наверное, просто разминули с ь с ней. А теперь и з в и н и меня ждут." Она развернулась и пошла обратно к ухажеру, терпеливо ожидающему ее у ларька с напитками. "Спасибо." сказал Миша и запрыгнув в машину, рванул обратно домой. Алсу оказалась права. м и л а н и на машине была припаркована у дома. Он забежал в дом, поднялся в спальню и обнаружил жену в душе. Ты искал меня? спросила она, выйдя из д у ш а Да, ответил Миша. Почему ты соврала, что не общаешься с а л с у Кто такой Алекс? м и л а н а была шокирована. Это он понял по ее лицу. она тихо села рядом с ним на кровать и сказала: сейчас я все объясню. Женщина заплакала и стала рассказывать мужу, что мать объявилась еще до их с ним встречи на дороге. Милана не хотела говорить, потому что знала, как Миша негативно относится к ее родителям и что они именно из-за них переехали в другую страну. Рассказала, что мать бросил любовник и ей негде было жить. И что она ей одолжила немного денег на съем квартиры. Но сейчас убеждала Мишу жена. У тещи все в порядке. Новый любовник оплачивает ей все расходы. Это Алекс ее новый любовник. Тот мужик, с которым я сегодня ее видел. Уточнил Миша и сам подсказал Милане ответ. Да, это был он. Милана отвела глаза. И часто они тут вдвоемышиваются у нас дома, когда меня нет. И почему Алсу таскает своего мужика к нам? Возмутился мужчина. С чего ты вообще взял, что она тут бывает с Алексом? С подозрением спросила Милана. Неважно, у меня свои источники. Мужчина не хотел сдавать Вивиан, которая ему обо всем рассказала. Да, заходили пару раз по дороге. Мама сама, знаешь, вечно все теряет: то телефон, то кошелек. Вот и повод зайти, позвонить или попить ч а ю с дороги, если они где-то гуляли. Да я тебе умоляю. Они вдвоем были тут буквально пару раз. Оправдывала с ь и жена, как могла. Допустим. А сегодня ты где была? Почему телефон был выключен? Вивиан сказала, ты ушла еще в обед. Допрашивал Миша жену. Ну Миш, я наконец-то почувствовала свободу. Ты же сам видел, как я зашивалась в последние месяцы с детьми. Накопилась усталость. Ты хотел, чтобы я отдохнула, пришла в себя. Как только появилась новая няня, я обрадовалась и пошла в спа-центр. Там провела полдня. Потом по магазинам прошвырнулась, встретила там маму с ухажером. Мы посидели в кафе. Я забыла о времени, честно. Ну прости уж свою девочку. Мила на как леса стала подлизываться к Мише и ласкаться. Миша растаял. У них так давно не было близости, что он с удовольствием позволил ж е н е себя соблазнить. На утро довольный как кот, наевшийся сметаны, поехал в офис. Настроение у Миша было приподнятое. Завтра пятница, долгожданная встреча с заказчиком. Контракт на мази. Дома все наладилось. Он зашел в кабинет и обомлел. Надя его секретарша в нижнем белье сидела на его столе и томно смотрела на него. Надежда, что это все значит? спросил он ее. Михаил. Ну что мы с вами как дети? Я же вижу, как вы на меня смотрите. Она подошла к мужчине ближе и потянула его за галстук. Я не прочь развлечься. Вы же хотите меня. Девушка полезла к нему целоваться. Михаил оттолкнул ее и отошел на шаг. Давай сделаем вид, что ничего не было. Оденься. Скоро в офис придут другие сотрудники. Миша вышел из кабинета. Он анализировал случившееся и понимал, если бы она накинулась на него не сегодня, когда у них с Миланой все наладилось, а, скажем, неделю назад, смог бы он отказать ей. Миша, доброе утро. Ты чего такой потерянный? Вид у тебя как будто призрака увидел. Услышал он голос Анатолия за спиной. Анатолий был приятелем м и ш и и коммерческим директором фирмы. У Миши в фирме работали преимущественно соотечественники, ему так было проще. Да и русских в Таиланде оказалось не так уж и мало. Вакантные места были всегда в спросе. А, привет. Миша подал руку приятелю. Можно сказать, увидел. Может кофейку или покурим? Расскажешь? предложил Анатолий. Ты знаешь, я бросил курить. Пошли лучше в кофейню сходим. Тут напротив. Я угощаю. предложил Миша Толику. Пойдем, согласился он. В к о ф е й н е Миша рассказал приятелю про случай с секретаршей. Да ты кремень, я смотрю, такая девушка тебе на шею вешается, а ты ее отвергаешь. Ото звался на его рассказ Анатолий. Не б о й с ь сидит сейчас в твоем кабинете рыдает. Что, даже не хотелось податься искушению? Конечно, хотелось, Толь, она же красотка, но семья мне дороже. Понимаешь, у нас с женой был тяжелый период, рождение детей, колики, бессонные ночи. Только начало все налаживаться. Зачем мне эта головная боль сейчас? Моя Миланка самая лучшая, сказал мечтательно мужчина, вспоминая вчерашнюю ночь и как нежна была с ним жена. Эх, ей всего лишь не хватало отдыха, думал он. Как знаешь, я даже будь женат, не удержался бы, наверное. признался Анатолий. А ты для начала женись. Миша похлопал Толика по плечо и рассмеялся. А потом уже будешь решать поддаться на соблазн или нет. О нет, эта история не про меня, сказал серьезно Толик, напивая кофе. Я про женитьбу имею в виду. Пошли, работать надо, советчик, сказал Миша, допивая свой кофе. И мужчины отправились в офис.